Глава одиннадцатая. Первый день. Калининград. 14.55. Теперь твоя очередь вспоминать. Вывел меня из оцепенения Коршунов. Ты же наблюдала за Назаровым 3 июля. Да-да. Я не стала делиться неясной, ускользающей догадкой. Так рассказывай. Я устроилась в номере. Получила твое задание по электронке и взяла на прокат автомобиль. Мне помогли служащие отеля. Это был старенький «Опель» с затемненными стеклами. Поначалу я расстроилась, а потом поняла, что ничем не выделяюсь на улицах. Калининград — это кладбище немецкого автопрома. Скорее дом престарелых с палатами интенсивной терапии в виде автосервисов. Но для конспирации то, что надо. Я косила под отдыхающую, поэтому напялила летнюю шляпу с опущенными полями, пёстренький костюмчик, лицо прикрыла огромными темными очками, на плечо повесила сумочку, к сожалению, без ствола и направилась к отелю Дона. Карту города и области я изучила еще в самолете. Гостиницу нашла сразу, осмотрелась, прикинула точки обстрела. Выбор был невелик. Чтобы мое поведение выглядело естественно, я зашла в ресторан при отеле «Дольче и решила пообедать. «Вот! А мне запрещаешь обедать после самолета. Где справедливость?» Я действовала по интуиции, и она меня не подвела. В ресторане я засекла Назарова. «Ну!» – поторопил Коршунов. «Первый контакт с клиентом всегда волнующий присматриваешься, оцениваешь, кто он, как себя поведет, чего ожидать. И самое неприятное, смотришь на человека и знаешь, скоро он умрет. Давай без сантиментов, как он тебе? Назаров выглядел уверенным в себе мужиком, но осторожным. Сидел спиной к стене, лицом к залу. Головой не вертел, но глазки то и дело сканировали пространство. Я поняла, что с ним будет непросто. Ни не бизнесмен и ни бандит, и на чиновника не тянет. Это почему же? У тех всегда чванливость на морде при общении с обслугой. А этот на задницу официантки не пялился. Смотрел в лицо и на движение рук. Он заканчивал обед, поэтому я заказала только салат и сок. Для подкрепления имиджа культурной дамочки самое то, Как видишь, я не набивала брюха. Ценю твою солидарность. Назаров вызвал такси по телефону. Хорошо, что я позаботилась о машине. В общем, я направилась за ним. Как оказалось, Назаров ехал в Светлогорск. Там он отпустил такси и потопал в Центральный военный санаторий. Я узнала это по табличке. В этом санатории Назаров отдыхал за 16 лет до этого. Он зашёл в главный корпус, потолкался у стойки регистрации, о чем спрашивал, не знаю. Ему покачали головой. Потом он заинтересовался лечебными процедурами. Взял со стенда буклет и пошел к морю. На берегу есть лифт, который опускается прямо к пляжу. Он на нем и спустился. Мы в курсе, что он спрашивал о свободных номерах. Ему отказали. Но пляж – это темное пятно. Что он там делал? Пока он ехал в лифте, мне пришлось побегать. Я спустилась по петляющим дорожкам. В лифт пускают по билетам. Едет он медленно. В общем, я успела. Назаров тебя не засек? Вряд ли. Была отличная погода, много отдыхающих. Мне ничего не стоило держаться рядом, но не бросаться в глаза. К тому же запоминающуюся шляпу и жакет я оставила в машине. Вышла в легкомысленном топе. «Что дальше?» — не терпелось узнать Кириллу. Я задумалась, сосредоточилась. Затвердевшая память, как ледяная глыба под солнцем, дарила отдельные сочные капли, которые никак не хотели слиться в полноценный ручей воспоминаний. Прекрасно помню свою шляпу, босоножки, сумочку. Когда торопливо сбегала к набережной, смотрела под ноги и поняла, что если я хочу казаться отдыхающей, «Необходимо сделать педикюр, а вот другие детали...» Я сделала резкое движение руками, словно сбрасывала с лица вуаль. «Знаешь, я хоть и начинающий сыщик, но так расследования не проводят. Что мы здесь видим, кроме смятой кровати?» Мы оба посмотрели на бардак, который учинили в номере. «Поэтому нам и вспоминается та шальная ночь». «А что ты предлагаешь?» «Надо ехать на место, чтобы освежить память». «В Светлогорск? Прямо сейчас?» «Конечно! Вызывай такси!» — скомандовала я.